«Не дерзко ли?» «Нет, дерзкого ничего нет. Но мне непривычно так с ним говорить. Вы меня ради бога простите, Александр Михайлович». «Ничего, ничего. Нет, это не нигилизм. Я не нигилист. Да если бы был нигилистом, то вас, мальчика, не стал бы этим портить. Я вас только предупреждаю». Не очень вообще верьте в человеческий энтузиазм, ни в чудо богатырей, ни в божественную лихорадку 1793 года. Это вранье! Все вранье. Три четверти. Вранье или условная безобидная нелепость. Так абиссинский император называется царем царей. А то, что не вранье и не нелепость, то просто выдохлось, и никому больше не интересно. Что ж, на смену прежним богам приходят новые, — сказал Витя, сам себе удивляясь. Так легко произносились им теперь самые страшные слова, которых он никогда себе не позволил бы. Старая рождается... «Новое... Старое умирают, новое рождается». «Рождается, но дрянное. Человечество в самом деле собирается переменить игрушки. Но игры нашего поколения были все же не такие глупые и грязные. На моих глазах человечество шло не вперед, а назад. Может быть, это случайность, но это так». Да, назад, и все назад, значит, неудачно родился. Неудачно родился, — повторил он. Ну, да довольно об этом. Он замолчал, его лицо потемнело, еще усилилось на нем то выражение, которое Витя мысленно назвал отрешенностью. — Вы давно здесь живете, Александр Михайлович? — Какая у вас прекрасная квартира. — Давно. Здесь и умру. — Это ведь никто сказать не может. Особенно теперь. — Особенно теперь, — повторил Браун, видимо, не слушая. — Простите, что я обо мне. Но чего бы я не дал, чтобы узнать, что со мной будет лет через десять? — Да. И с Россией, и с миром. Разве вам, Александр Михайлович, не интересно С миром? Мир теперь меньше всего меня занимает. Пусть он идет к черту. — Ну так хоть с вами? — озадаченно спросил Витя. — Пусть он идет к черту. — А говорит, что не нигилист? Браун молча на него смотрел безжизненным взглядом. Все-таки это странная манера. Хоть бы сказал, наконец, еще что-нибудь... — подумал Витя с тревогой. — Я думаю, свое будущее предвидеть иногда можно, — перебил его Браун. — Разумеется, не каждому. Кто много жил, тот может себя довести до предвидения. Вот сны, например. Ведь от сна до безумия только волосок. Что это такое? — Это вам, ученым, лучше знать, — ответил Витя и развязно, и несколько сконфуженно. Ему обычно снилась всякая ерунда. Науке об этом ничего не известно. Она не знает даже, как к этому подступиться. Сны вне законов природы, или же законы их непостижимы. А мне в снах открывалось многое. Ну, как же вы можете знать, что... Случалось и без сна. Иногда случалось, разумеется, только ночью и в очень тяжелые ночи. Кофе, музыка очень этому способствуют. Это и есть вдохновение, а не то, о чем врут поэты, чего они ждут, корпя над своим рукодельем. Радости от этого мало, да и ясности немного, ведь и зная ничего не поймешь. «Зачем было все это? В этой глуши! Кто ведает? Зачем?» — медленно проговорил он. «А в будущем что?» «Вот как знаменитая артистка Жорж окончила свои дни содержательницы общественной уборной», — сказал Браун и точно опомнился. «Да, да, Бога благодарите, что ноги унесли».